Серебряные нити Доброй ночи Доброй ночи всем, кто вместе с Радиотеатром Фантазии и Программы Серебряные нити путешествует для создания себя нового Ибо в тесте несуществующее животное Как и во всем остальном, впрочем Можно лишь увидеть себя со стороны Себя старого Себя, который побаивается Своих возможных достижений Как же сделать шаг к созданию себя нового? Ведь мало сознательной готовности Измениться Надо создать Подсознательную готовность К достижению Вашей цели Есть одна Очень интересная Модель или метод Это модель Роберта Дилца. Он утверждал Что для того, чтобы человек Добился какой-нибудь цели В своей жизни Необходимо наличие всего-навсего двух условий. Во-первых, он обязан знать, чего хочет. И во-вторых, он должен обладать готовностью к достижению того, чего он хочет. Если вы за эти дни, ну хотя бы начали составлять свою карту целей, то мы с вами более или менее разобрались в. том, как сформулировать свою цель. Теперь, когда мы более или менее научились понимать то, что нам мешает, нам нужно заняться формированием подсознательной готовности к достижению цели. Внимание! Готовность к достижению любой цели состоит из пяти компонентов. Во-первых, это ее желанность Цель должна того стоить Ибо никто не будет стремиться к достижению того, чем на самом деле не хочет Во-вторых, это внутренняя убежденность в достижимости цели Поскольку цели, которые мы с вами сами оцениваем как недостижимые Мягко говоря, не греют и уж тем более к действиям не приводит. В-третьих, это уверенность в том, что действия, которые придется предпринимать для достижения цели, будут носить нормальный характер, то есть не придется себя ломать, перестраивать жизнь или отказываться от чего-то очень-очень ценного. Дело в том... Что для достижения каких-то новых целей Нам с вами вовсе не обязательно Даже отказываться от своих убеждений От простых истин нашего существования Достаточно научиться их осознавать Как мы с вами делали это в наших предыдущих программах Ну а в четвертых нам необходимо новые убеждения. Нам нужна убежденность в своих способностях достичь цели. Так как любая мысль о неспособности, она способна парализовать и достижение цели, и саму деятельность. Об этом, к нашему собственному сожалению, прекрасно знают мужчины, испытывающие затруднения в сфере сексуальных отношений. Ну и, наконец, в пятых, Нам нужна уверенность в заслуженности достижения цели. Что особенно актуально в нашей несчастной стране, население которой долгие десятилетия, а может быть и столетия убеждали в том, что оно не заслуживает ровным счетом ничего. И если мы так часто не добиваемся того, чего хотим, В этом повинна так называемая неконгруентность, так это называл Роберт Дилтс, несовпадение сознательных и подсознательных компонентов нашего способа достижения цели. Сплошь и рядом, стремясь к достижению чего-то действительно ценного для себя, мы подсознательно бываем не готовы к тому, чтобы его добиться и достигнуть. Я надеюсь, вы уже это поняли, когда делали упражнение с визуализацией цели. Это ведь главная проблема простых истин. Сознательно декларируя, рассказывая окружающим о своей мечте, декларируя готовность к достижению какой-то ну очень-очень желанной цели, люди подсознательно в глубине своей души Либо просто не хотят ее Либо не верят в достижимость этой цели Либо считают процесс ее достижения Неестественным не соответствующим каким-то их убеждениям О собственном естестве и сути Люди либо не верят в свои способности на этом пути Либо просто считают себя незаслуживающими искомого блага внимание давайте поучимся формировать в себе готовность к достижению цели давайте научимся включать автопилот нашего бессознательного давайте попробуем снабдить его энергией уверенности и убежденности итак Давайте повторим то, что мы однажды уже делаем Одним предложением запишите цель, которую вы хотите достичь Итак, моя цель – разбогатеть Или моя цель – написать докторскую диссертацию Сейчас я прочту пять предложений. Вы их будете внимательно слушать и записывать. Предложение А. Моя цель желанна и стоит усилий. Предложение Б. Эта цель достижима. Предложение В. То, что мне нужно делать, чтобы достичь цели... абсолютно нормально предложение г у меня есть необходимые способности для достижения этой цели предложение д я заслуживаю достижения этой цели теперь я вам дам коротенькую музыкальную паузу а вы Рядом с каждым предложением поставите оценку. Вы оцените баллами от 1 до 5. Насколько сильно вы верите в свою цель по отношению к этим суждениям? Ну, например, «Моя цель – защитить докторскую диссертацию, желанна и усилия того стоят». Пять баллов. Эта цель достижима. 5 баллов. То, что мне нужно делать, чтобы достичь этой цели, нормально и естественно. 4 балла. У меня есть необходимые способности для достижения этой цели. Два балла. Я заслуживаю достижения этой цели. Кол. Я сознательно повторяю. И сейчас дам вам еще одну паузу, для того, чтобы вы могли их оценить». Теперь просмотрите свои ответы и выберите тот, который вы оценили, внимание, ниже остальных Возьмите это предложение Ну, например Я заслуживаю защиты докторской диссертации Я оценил это предложение для себя в один балл ниже всех остальных Слушайте меня внимательно Повторите на бумаге это предложение 9 раз. Каждый раз добавляя к нему в конце суждение, которое я буду читать вам далее. Поставьте после моих слов мысленный прочерк и добавьте в этот прочерк продолжение Этих предложений Давайте я попробую Почитать это по-своему С тем, чтобы меня поняли Итак Я заслуживаю Защиты докторской диссертации Потому что Дальше следует прочерк А вы На место Этого моего утверждения Добавляете свое собственное Итак, «Я заслуживаю защиты докторской диссертации, потому что...» «Я заслуживаю защиты докторской диссертации, и я ее защищу до того, как...» «Я заслуживаю защиты докторской диссертации, и я ее защищу после того, как...» Я заслуживаю защиты докторской диссертации. И я заслуживаю защиты докторской диссертации пока. Я заслуживаю защиты докторской диссертации, если Я заслуживаю защиты докторской диссертации, хотя и Я заслуживаю защиты докторской диссертации так же, как... Я заслуживаю защиты докторской диссертации в любое время. Я заслуживаю защиты докторской диссертации, поэтому... Итак, я сейчас произнесу только окончание предложений... которое вам надлежит дописать. Вы выбираете из пяти предложений, которые я прочел. То, которое вы оценили ниже всего. Если вы оценили одинаково низко несколько предложений, то вам нужно проделать эту операцию с каждым из них. Итак, я сейчас... Буду еще раз читать список окончаний предложения. Я использую для примера утверждение «Б». Эта цель достижима. Допустим, что я ее оценил ниже других. Я должен 9 раз переписать это предложение, добавив к нему следующие 9 окончаний. Эта цель достижима, многоточие, первое окончание. Потому что второе окончание. И я ее достигну до того, как... Третье окончание. И я ее достигну после того, как... Четвертое окончание. Пока. Пятое окончание. Если шестое окончание... Хотя и Седьмое окончание Так же как Восьмое окончание В любое время Девятое окончание Так что Вам нужно Закончить Своими собственными мыслями Все девять Этих предложений Постарайтесь Быть искренними И обязательно Аргументированно переработайте Всплывшие сомнения и возражения Когда вы закончите Отложите Эту бумажку в сторону И попробуйте На следующий день Проследить Что изменилось В вашей самооценке Через несколько дней Еще раз проделайте С самого начала Это наше Упражнение с предложениями Делаете его не реже одного раза в неделю И вы обретете бессознательную убежденность В том, что вы можете достигнуть цели Которую пока ставили перед собой одними словами Обратите внимание, главным в наших с вами упражнениях и стратегиях является именно образ желаемого будущего, а не шаги к нему, хотя они, конечно, тоже необыкновенно важны. Мы пользуемся тем, что наш внутренний ресурс, наше бессознательное обладает уникальной способностью самостоятельно приводить нас к желаемым целям. Как автопилот, которому нужно четко знать только одно, конечный пункт маршрута. Запрограммировать себя на обретение того, чего вы хотите, можно с помощью техники создания образа желаемого будущего. Внимание, эта техника универсальна, и она действует в обход Любых простых истин Она трудна только одним Ее нужно делать Впрочем, этим же трудны И все остальные техники Итак, внимание Зажгите ваши свечи Немножечко расслабьтесь И представьте себе Что свет слабенького огонька вашей свечи Всегда направлено в будущее Вверх Он убегает куда-то И растворяется там Проследите глазами за огоньком свечи И представьте себе Самый хороший исход Вашей будущей деятельности Например Результаты карьеры Или качество личности Которые вы хотите Но пока не имеете Ведь, как оказалось Глаза вашей старой личности Зашорены Простыми истинами Мы сейчас с вами Снова будем мечтать Просто мечтать Это не очень трудно Но только Эту технику нельзя Сокращать Нужно делать именно так Как я говорю, и никак не иначе Подчеркиваю, что эта техника проверенная И в том числе имеющая прямое отношение К нашей боли и к нашему здоровью Внимательно слушайте задание Мысленно просмотрите в своих мечтах Не менее трех внутренних кинофильмов о своем успехе, больные внимания или о своем здоровье. В этих фильмах вы будете видеть самого себя, исполняющего будущие роли с блеском и вдохновением. В этих фильмах вы будете видеть себя абсолютно здоровым и выполняющим все те роли, которые играет человек полное здоровье. Нужно посмотреть три фильма с тремя разными коротенькими сюжетами о собственном успехе или собственном здоровье. И каждый из этих фильмов нужно посмотреть по три раза. Порядок не имеет значения. Можно смотреть по очереди три фильма, а потом опять по очереди смотреть те же самые три фильма. войдите внутрь этих фильмов И мысленно проиграйте Все свои будущие роли До музыкальной паузы Вы смотрели сами на себя Как бы со стороны Вы были режиссером А теперь На происходящее Вы смотрите как бы собственными глазами Вы стали актером И вы снова должны просмотреть Три фильма о своем успехе тех же самых. Опять-таки, по три раза каждый, но в новой роли. Идти дальше Можно и дальше Только слушайте внимательно и запоминайте Прибывая в своем будущем В котором вы уже добились успеха Или стали таким, каким хотите быть Посмотрите на свое настоящее Из которого вы пришли И определите Что в первую очередь нужно сделать Для того, чтобы достичь Вот такого будущего. Стоп, стоп, стоп. Это еще не все. Вернитесь в настоящее еще раз. Посмотрите в будущее. Представьте себе один из ваших фильмов. Проверьте последовательность шагов, которые вам необходимы для достижения этого будущего. И еще по одному разу прокрутите фильмы на вашем будущем успехе. Я надеюсь, вы успеваете хотя бы записывать Теперь можно и заканчивать это универсальное упражнение Полностью ощутите себя в настоящем И почувствуйте обретенную уверенность В себе, в результатах, в новых качествах или в новых состояниях Давайте я просто от себя поясню Для того, чтобы создать у себя Ту самую гибкость поведения Которую мы называем изменениями И которая в сущности своей И противостоит Простым истинам Нужно очень немного Как правило Это умение выслушивать До конца мнения своих коллег Это умение обдумывать сказанное И обращать внимание На последствия своих слов и действий Для того, чтобы Вот эти простые изменения в нас произошли. Вам достаточно, как следует, вообразить себя таким, каким вы станете, но еще не стали. Просмотреть не менее трех воображаемых фильмов о желаемых способностях. Потом все эти фильмы проиграть, также мысленно, но исполняя роль актера, воочию. И, наконец, определить, что нужно сделать, чтобы стать таким, каким вы хотите. Сначала из будущего, а потом из настоящего. Самое интересное. Уверяю вас, что последовательность шагов по достижению желаемого будущего, которое вас уже разочаровало, вам вовсе не обязательно делать в реальности. Когда я говорю... что их достаточно проиграть в воображении, это и значит, что их достаточно проиграть в воображении. Конечно, эта рекомендация не всегда касается того, что действительно требует реальных действий. Ну, например, если вам нужно перед кем-то извиниться, то сделать это только в воображении явно недостаточно. Но если вам трудно извиниться, стыдно, неловко, то воспользуйтесь этой техникой, и я вам просто гарантирую, что проблемы с реальными извинениями или с реальным телефонным звонком либо сильно уменьшатся, либо просто исчезнут. Например делать в том случае Если несмотря на все усилия Все ниже перечисленное Так и осталось просто словами Вы так и не смогли увидеть себя в будущем Да ничего особенного Можно попробовать Выполнить Почти то же самое Но чуть-чуть Легче Эта техника Кстати говоря В бизнес психологии Называется Генератор нового поведения Представляете? Генератор Главное, что делает ее очень легкой Так это то, что здесь Для перепрограммирования самого себя Вы можете использовать любую подходящую модель Ваш идеал Реального или воображаемого человека Уже обладающего необходимыми вам Качествами или свойствами Итак, ваши свечи все еще горят. Внимание! Создайте и проиграйте внутренний фильм, в котором вы видите, что вы ведете себя так, как вам это нравится или как вы хотите. Если этого сразу не получается, то сначала пусть это будет ваш знакомый, или герой кинокартины, романа, даже мультфильма, которые преодолевает трудности так, как вам хотелось бы этого. Если герой, исполняющий главную роль в этом сценарии, выбран, просмотрите этот фильм от начала до конца. Ну вот. А теперь просто поместите себя в этот выбранный вами образ и сделайте все необходимые изменения, чтобы теперь именно вы заняли место главного героя. Ну, например, если в вашем фильме участвовал Астап Бендер, вы просто занимаете его место и смотрите фильм заново. Получилось? Если нет, Попробуйте еще раз. Добавьте звуковое сопровождение. Каким вы хотите слышать звучание своего голоса? Проверьте, он так звучит? Если нет, принесите нужные изменения. Теперь войдите в экран. Войдите в новый образ себя. Встаньте с ваших кресел, подвигайтесь немножко. Подвигайтесь, как бы примеряя его на себя. Этот новый образ, новый костюмчик вам нигде не жмёт? Чувствуете ли вы себя так, как вам хотелось бы? Попробуйте подогнать костюм. Представьте себе, что это ваш внутренний образ. Остапа Бендера максимально пластичен. И очень легко одевается на вас. Глядя изнутри, проверьте, действуете ли вы так, как хотели. Вот, собственно, и все. Делайте это упражнение Хотя бы один раз в неделю И все начнет получаться Еще раз повторяю Начнет получаться Даже в том случае Если вы вовсе не пытаетесь Быть Вот этим самым Остапом Бендером В реальности А ведете себя абсолютно естественно И даже используете Все те же самые простые истины Ведь слушая нашу программу Вы смогли отстраниться от них и увидеть себя со стороны. Значит, получится и это. И нечего тащить за собой тележку с камнями, состоящими из чувства, что человек не в состоянии измениться. Now some people say a man made out of mud. But a poor man's made out of muscle and blood Muscle and blood, skin and bone A mind that's weak and a back that's strong You load 16 tons What do you get? Another day older and deeper in debt Saint Peter, don't you call me I can't go, I owe my soul to the company's store I was born one morning when the sun didn't shine Grabbed me a shovel and I went to the mine Loaded sixteen tons, a number nine coal And the straw boss said, well bless my soul You load sixteen tons, what do you get?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 Raisin' the cane, break by an old mama line, ain't no high tone, mama makes me walk the line, you load 16 tons, what do you get? Another day older, deeper in debt, Saint Peter, don't you call me, I can't go all my soul to the company store.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 my soul to the company stole.